Глава 31 Джонни перехватил Мейнфорда в коридоре. «Можно тебя?» Он выглядел встрепанным, взбудораженным даже, что было для Джонни не свойственно. Напротив, он, следуя каким-то собственным фантазиям, а может и не собственным, но идеалам своей невесты, старался казаться более взрослым и степенным. Он тяготел к черным строгим костюмам. Носил шляпу-котелок и тонкую тросточку, которая была слишком легкой и хрупкой, чтобы использовать ее по прямому назначению. Волосы Джонни зачесывал на пробор и щедро смазывал ароматизированным воском. Ныне же одежда Джонни пребывала в некотором беспорядке. Пиджак был расстегнут и галстук ослаблен. Часы выглядывали из кармашка жилета, и Джонни нервически постукивал по ним пальцем. «На минуту!» Он сглотнул, глядя на Мейнфорда с таким ужасом, что тот сразу заподозрил неприятности. Что ему надо? Сообщить о том, что он нашел теплое местечко и теперь жаждет уволиться, переехать поближе к острову? Скорее приступить к работе, более соответствующей прямому профилю Джонни? Хрена с два Мейнфорд ему позволят уволиться. По личному вопросу, слегка заикаясь, добавил Джонни. При этом он не сводил взгляда с Кахена. «По личному, так по личному. Идем». Мейнфорд пропустил Дока вперед. Каким бы этот самый личный вопрос ни был, Мейнфорд все же искренне надеялся, что речь пойдет о штрафах за стоянку или родственнике, попавшем в неудобное положение. Ибо штраф и родственник в сумме своей были предпочтительнее перспективы увольнения». Но он и вопрос избавлял Мейнфорда от необходимости объясняться с массе Уалли и видеть его насмешливую физиономию. И вообще. Пропустив Джонни перед собой, надо же, а от дока едва уловимо пахло виски, Мейнфорд прикрыл дверь. «Садись. Я... Спасибо. Я просто не знаю, к кому еще обратиться. У меня родственников здесь нет, и как-то получилось, что друзей тоже не особо». Джонни не стал садиться. Он встал за креслом, вытянулся, вцепившись левой рукой в манжет правой. «И я понимаю, что вы не должны заниматься моими проблемами. Рассказывай», — велел Мейнфорд, чувствуя, что эти стенания могут затянуться надолго. И Джонни вздохнул, провел рукой по волосам, отчего те взъерошенные вовсе встали дыбом. «Я ведь... я ведь с побережья, луняет». Маленький городок. Там ни работы, ни перспектив. Отец рыбачил, мать домохозяйка. Пятеро братьев и сестра. Она маме помогает. А братья с отцом в море ходят. Каждый день. Ставят ловушки на крабов. мидий собирают. Рыбачат потихоньку. Я ненавижу рыбу. У нас дома только она и была. Там все рыбу едят. Остатки. Основное это на завод сдают. Вы извините, что я так просто... Вот... Он отпустил манжет и погладил спинку кресла. «Утром рыба, днем, вечером. Иногда с кашей, чаще с хлебом. Запах этот повсюду. Меня от него по сей день воротит. Меня-то не брали по малолетству. Потом, конечно, заставили бы. Но случилось, что брат подрался. На пристани с приезжими зацепились и его ножом пырнули. А я так перепугался. Думал только, что если он умрет, то мне придется в море выходить». И спонтанный всплеск случился. Пробой. Когда рана затянулась, то я понял, что боги дали мне шанс. Улыбка Джонни получилась кривоватой. Мать радовалась. А отец сказал, что денег нет меня учить. Я знал, что это неправда. Есть. Он был скупым. Все, что зарабатывали, отбирал, прятал. И говорил, что это на черный день. Путыные имелись. И тогда... Тогда я решился. Взял деньги из тайника. «Не все. Две трети где-то. Написал записку, что вернул. Я вернул. Я сбежал из города. А дальше мне везло попасть в Гарпентер. Там имелся колледж. И целителей принимали по заявлению. Подписываешь договор, согласие на отработку и учишься за государственный счет. Дали койку в общежитии. Кормили даже. Не рыбой. Он вздохнул». Когда я поступил, то написал отцу. Ответила мама. Сказала, что отец запретил со мной общаться. Что знать не желает сына вора. И вообще, дети должны быть покорны родительской воле. А я вздумал искать свой путь. Я тогда обиделся жутко. Подумал, что добьюсь всего. «И как?» — поинтересовался Мейнфорд. Эта история, признаться, мало его тронула. Он вообще уродился на редкость черствой сволочью и теперь лишь пытался сообразить, как это прошлое дело связано с нынешней просьбой Джонни. «Добился. Вы ведь знаете, что я был в колледже первым и заслужил право на университет и отсрочку по договору. Если бы не договор, я бы уже работал в хорошей клинике. По праву. И меня ждут. В трех местах ждут. Рад за тебя. Синтия хочет, чтобы я занялся пластикой. Это перспективно, и платят хорошо». Мейнфорд кивнул. За пластику и вправду хорошо платили. «Но меня больше привлекает нейрохирургия. Я потому и не пытаюсь выкупиться, что собираю материал. В обычной клинике, чтобы получить доступ к телу, нужно подписать десяток документов. Да и никто не отдаст новичку перспективный труп. А здесь трупов достаточно. Именно. Я тренируюсь». Воздействие на нервную ткань требует высочайшей степени концентрации. Если бы вы могли видеть силовые потоки мозга. Даже у животных. У мертвых каналы начинают распадаться моментально. Но я разработал методику замедления распада. Да и... Неважно. Я написал несколько статей и подал запрос на апробацию. У меня и добровольцы имеются. Вы не понимаете, какие открываются перспективы. «Болезни Альцгеймера, Паркинсона, прогрессирующий паралич, последствия мозговых травм, возможности воистину безграничны». Теперь он говорил с жаром, и Мейнфорд от души позавидовал Доку. Когда-то он и сам горел на работе, свято уверенный, что в одиночку справится, если не с миром, то с проклятым этим городом. И я кое-что опробовал, с согласия пациентов, естественно, и родственников. И результаты удивительные. Мне удалось достигнуть долговременной стабилизации нервных каналов в продолговатом мозгу. Извините, я опять увлекся. Главное что, я хотел, чтобы вы поняли, я в любой момент могу выкупить свой контракт. Это было новостью не то чтобы ошеломляющей, но неприятной. Мейнфорд кивнул. Но я пока не хочу уходить, доработаю. Спасибо уж. «Пожалуйста». Джонни вновь сутулился. Я писал родным. Я посылал чеки, но они возвращались. Мой отец упрям. И ладно, плевать. Но есть же мама. Я хотел, чтобы она купила себе, не знаю, новое платье. Или там шляпку. Или еще что-то. И братья. У них, скорее всего, давно собственные семьи имеются. А значит, у меня есть племянники и племянницы. А на рыбалке много не заработаешь. Деньги не были бы лишними, а они... Но вчера ночью позвонила мама. Джонни все же присел, пусть и на самый краешек стула. «Моя сестра, она моложе меня на пять лет. Мы не особо дружили, но я помню Несс. Девчушкой помню, рыжеволосый и конопатой, обыкновенный. А оказалось, что она выросла и тоже сбежала. Светлячок оставила записку, что в Нью-Арк поедет, ко мне». Как понимаю, она не доехала. Нет. И мама, она просила ее найти. Она никогда за пределы Луни-Айт не выбиралась. Ей кажется, что Нью-Арк похож, что те же три улицы, и все со всеми знакомы. А я, если в полиции работаю, я писал ей. Ответов не получал, но просто писал, чтобы знала, что у меня все хорошо. Чтобы они все знали, что у меня хорошо. Вот. И она думает, что то я просто так возьму ее и найду. Он выдохнул и продолжил уже спокойнее. У нас имелся мой адрес. Мама сказала. Она не прятала письма. Попросила за нас присмотреть. Я бы рад. Ей пришлось бы добираться с Луни Айт до Градстора. Оттуда уже пересаживаться на поезд до Нью-Арка. Но ее не запомнили. Я описывал ее носильщикам, еще проводникам, полицейским, которые дежурят. «Безрезультатно?» Джонни кивнул. «Интересно, а чего он ждал? Что найдется тот, кто запомнит рыжеволосую конопатую девицу провинциального вида? В Нью-Арк съезжаются тысячи девиц, а помимо них десятки тысяч людей и не людей. И в той толпе, которая заполняет чашу вокзала, вероятность, что обратят внимание хоть на кого-то, ничтожна. Я рассказал Синтии». Ее отец, вы, может, не знаете, но он входит в городской совет и мог бы помочь, а она не захотела. Ну да, удивительно, почему эта рафинированная Синтия, которая в управлении побывала лишь однажды, делая жениху огромнейшее одолжение, не захотела возиться с бедной родственницей этого самого жениха? Она сказала что Несс взрослая уже, совершеннолетняя. Ей есть 21, и она в состоянии о себе позаботиться. И, может, Синтия права, но... Но ты не согласен. Не знаю. Джонни вздохнул. Еще мне кажется, что она мне изменяет. Кто? Синтия. Это было произнесено с таким отчаянием, что Мейнфорду стало почти неловко. Она... она изменилась. «Очень изменилось. Требует, чтобы я ушел из отдела. Тем более, что я могу. А я не хочу». Мейнфорд остановил этот словесный поток взмахом руки. «Погоди. Ты хочешь, чтобы я нашел твою сестру?» Джонни кивнул. «Или чтобы невесту проверил?» Второй кивок был менее уверенным, и Джонни потер в палую грудь. «Я... Мне кажется, одно с другим связано. То есть, я не уверен, но...» Вчера ко мне обратилась мисс Туровский. Вы с нею не знакомы. Очень серьезная дама. Она вдова. У нее с сердцем проблемы. Я иногда помогаю ей. Ничего серьезного. Обычная поддержка. Она не одобряет Синтию. Все повторяет, что в ее время женщины вели себя иначе. Я, признаться, не слушал ее. Мисс Туровский, 78. Времена изменились. Но тут она сказала, что обо мне спрашивали. Рыжеволосая девушка. Мисс Туровский проводил ее до квартиры. Открыла Синтия. У нее имеются ключи. Я понимаю, что так не принято, но меня порой подолгу не бывает дома. И чтобы ей удобно было ждать... И телефон опять же. Я понял. То есть твоя сестра все-таки добралась до тебя? Получается, что так. Но Синтия, когда я у нее спросил, не видела ли она Несс, ударилась в слезы. Она говорила, что заявилась какая-то девица, которая утверждала, будто бы состояла со мной в, в связи. Вы понимаете?» «Понимаю», — заверил Мейнфорд. «Синтия, конечно, ей не поверила. Она знает, что я не стану ей изменять». «Какое редкостное благоразумие!» Опыт подсказывал, что куда охотнее девицы вроде Синтии верили в обратное. Она выставила обманщицу, а мне не говорила, потому что не желала беспокоить. Она знает, как я устаю и... и что я упрекаю ее незаслуженно. Плакала. Джонни вздохнул. Плакала. И ушла. Она выглядела такой расстроенной. Я ей звонил семь раз, а ее матушка сказала, что Синтия... что она... заперлась у себя и не открывает. «А вы откуда знаете?» удивился Джонни... Мэйнфорд лишь вздохнул. «Больше не звони. Денька два. И сама объявится. А теперь давай по порядку. Ты описывал сестру этой твоей вдове?» «Да, но, но мисс Туровский семьдесят восемь, и у нее катаракта на левом глазу, а на правом дальнозоркость, и она не может сказать ничего толком. И я... я не знаю, зачем еще кому-то искать меня. А если это Несс, то почему Синтия соврала?» Мейнфорт не стал говорить, что порой для лжи и повод не нужен. С парнишки и того хватит, что невеста его по утратила розового глянцу. И до того я как-то встретил ее с одним человеком, с мужчиной, с молодым мужчиной, который явно был не моего круга, пока не моего. Ревниво уточнил Джонни, не хмурясь. Он был так одет и вообще. Я ее спросил, кто это а она сказала, что кузен. «И ты поверил?» Джонни кивнул. Наивная простота. Что ж, может, оно и к лучшему будет, если его Синтия закрутит романчик на стороне в надежде поймать более перспективную добычу. А потом мы с ее матушкой, очень уважаемая женщина, мы смотрели семейный альбом. У Синтии двое кузенов, и тот мужчина не был ни одним из них. «Я не стал заострять внимание тогда, не хотел показаться излишне ревнивым. Любящий человек должен доверять». Мэйнфорд выразительно фыркнул, но Джонни лишь плечом дернул. «Еще, как-то она сказала, будто ночевала у подруги. Но там я хотел подъехать забрать Синтию, а она отговорила, а через пару дней намекнула, будто Синтия ночевала совсем в другом месте». «Только Джонни не поверил, как же». Я тогда решил, что эта девушка... Она вела себя так, будто собиралась меня соблазнить. Или просто поссорилась с Синтией, вот и мстит. И Синтия тоже так сказала. Она никогда не стала бы мне изменять и лгать. Я так думал. Но реальность изрядно пошатнула Веру. Стоило, наверное, порадоваться за Джонни. Только вот сам пока не понимает, сколь изрядную услугу ему оказали боги. Хорошо. Мейнфорд потер нос. «Так чего конкретно ты от меня хочешь?» Целитель понурился и, вздохнув, произнес. «Не знаю почему, но мне кажется, одно и другое, почему вдруг Несса решила приехать? Она ведь никогда мне не писала, забыла, как и все остальные. И еще Синтия подробно о семье расспрашивала, не собираюсь ли я приглашать их на свадьбу. Мы даже поссорились. Я хотел, не думал, что они приедут, но пригласить». А она убеждала, что если семья от меня отказалась, то и у меня перед ними нет обязательств. И деньги слать я не должен. У меня ведь своя семья появится. И про сестру. Я хотел собрать ей приданное. Это старомодно, конечно. В Нью-Арке не так. А в маленьком городке, если у женщины приданное имеется, то она может рассчитывать на хорошую партию. Он произнес это на одном дыхании. «Синтия тогда сказала, что я мог бы потратить эти деньги с большей пользой. Она... она машину хочет, но родители не покупают. Я... я присматривал, но это почти тысяча талеров. У меня она есть. И вот я опять заговорился, извините. Я просто вчера обо всем этом думал, и почему-то эта машина вспомнилась. И обида. Мне кажется, если я куплю машину, то Синтия простит меня». Мэйнфорд не выдержал и рассмеялся. Он смеялся долго, искренне. И, наверное, это было обидно, если Джон не вскочил, стеснув кулаки. Он покраснел, оскалился. «Вы...» «Погоди и успокойся. Ты сам все сказал. Твоей невесте нужны твои деньги. И да, купи ей машину. Перестань задавать вопросы. Сделай, как она хочет, и будешь прощен. До следующего раза». «Вы...» «Вы не знаете Синтию! Вы ее один раз видели!» Этого раза Мейнфорду хватило. Лощеная девица, которая взирает на окружающих свысока, а с Джонни держится так, будто бы он является ее собственностью. Он же не замечает, как меняется рядом со своей ненаглядной Синтией, как исчезают и надменность, и степенность, зато появляется желание угодить своей богине. «Угомонись!» «Ты сам ко мне пришел». Мейнфорд поднялся. «И если пришел, значит, голова еще варит. Скажу больше, если хватит духу переступить через эту дурацкую влюбленность, которая тебе мозги туманит, ты даже более-менее внятную версию составишь. Только ведь не хватит». Краснота отступала, и Джонни бледнел. «Эк его. Так, глядишь, и удар хватит. Будут говорить, что Мейнфорд молодого перспективного специалиста до ручки довел». «Поэтому повторяю вопрос. Чего именно ты от меня хочешь?» Показалось, что Джонни сейчас соберет остатки гордости. Вот уж что было лишним в нынешних обстоятельствах. И уберется, напоследок от души хлопнув дверью. Но нет. Джонни кулаки разжал, облизал губы и тихо произнес. «Если вы скажете, то она со мною съездит». «Кто?» «Чтица. Она ведь сумеет поднять пласт». «Воспоминания свежие...» И он запнулся, развел руками, мол, он сказал все как есть. И дальше дело за Мейнфордом. А тот, признаться, в первое мгновение он растерялся. Чтицу? Логичный выход, простой, самый простой из всех возможных. Если его драгоценная Несс и являлась по указанному адресу, то след останется, да и с встречу покажет. И, надо признать, голова у парнишки все же варит. Но просить Тельму после того, что было ночью... Ладно, если бы это имело отношение к делу. Однако... Я понимаю, что она не должна, но я готов заплатить. У меня есть деньги. Погоди. Однако Джонни не собирался отступать. Ей не понадобится ордер, потому что я являюсь арендатором. И работать она будет по моему приглашению. И я хотел сам подойти... «Но подумал, что вам стоит знать». «Стоит. И отказать пареньку не выйдет. Да и не хотелось отказывать, потому как прав он в одном. Мутная история». «Я имею право знать, что произошло», — сказал Джонни, глядя в глаза. «Хорошо». Мейнфорд потер переносицу. «Тельма в архиве. Спустись за ней сам. И объясни там, что к чему. Вкратце». «Скажи, скажи, что хочешь знать, кто приходил к твоей невесте в твое отсутствие, и что я не возражаю». «Спасибо. Отработаешь». Мейнфорд вытащил конверт. Раз уж док сам явился, грех было не воспользоваться ситуацией. «Договоритесь на вечер. А пока, на вот, глянь, что скажешь».